Глава 9. Корабли шли длинным неравномерным строем, по несколько в ряд. Их было так много, что даже окинуть их взглядом сразу все не удавалось. На штемнях были и фияльские рогатые драконы, разномастные и разнопородные, и хэдмарские змии с гладкими головами, в честь мировою змеи, и волки в память её брата Фенрира. Первыми шли ушастый самого Торварда и Брок с головой Свартальва и мухой на его лбу. Корабль Роллауга Конунга. Щиты длинными разноцветными рядами были развешаны по бортам, солнце играло в умбонах. На ушастом среди фьялли плыл и Брансин Неамора, уезжая с острова Туаль. Торвард взял его с собой, чтобы поручить ему вернуть Архине её амулет. сам он не знал, когда сможет возвратиться, а затягивать исполнение своего обещания не хотел. Его честь в глазах морского пути была восстановлена. Он получил то, что ему требовалось, и теперь мог отдать Эрхине то, что требовалось ей. По пути Торвальд всего на один день задержался у Роллауга Конннга, но тот предусмотрительно собрал дружины и сразу же присоединился к нему. Теперь на юг плыло целое войско на сотне кораблей. Причём Роллок взял с собой не только жену Кьонну Хладгуцу со всей её свитой, но и Йомфругро. Видя, что Торвард отнюдь не горит любовью к фрее Эрхинии и не жаждет скорее к ней вернуться, Роллок воскресил свой прежний замысел и надеялся, что за время похода Торвард по привыкнет к этой мысли. Иомфругро, как истинную дочь и внучку воинов, ничуть не смущало то, что ради достойного замужества ей приходится идти в военный поход. Сам Торвард об этом пока не думал. Иомфругро нравился ему не больше и не меньше, чем всякая молодая хорошенькая девушка. На пирах она держалась с гордым холодным достоинством, которое в сочетании с белой кожей и очень светлыми, почти белыми волосами придавало ей сходство с юной зимней ведьмой. Зато в обычной обстановке она оказывалась весёлой, даже шаловливой, смешливой и любопытной. При её происхождении и воспитании из неё вышла бы великолепная жена для любого конунга, но Торвар сейчас, после всего пережитого, никак не мог видеть в будущей жене только украшение своих пиров. И напрасно предусмотрительная Кюна Хлатгу следила за тем, чтобы Конунг Фьелли не оставался с её сестрой наедине. Тревога за Аскифьорд и мысли об оставленной Эрхини отбили у него охоту к новым любовным приключениям. Было уже за полдень, гребцы в очередной раз сменились. Торвард сам сидел за веслом, а Асбьёрн-поединщик, его телохранитель и напарник, отдыхал на краю скамьи. Сзади вдруг послышалось хриплое карканье. Асбьёрн навернулся, а потом изумлённо толкнул локтем Торварда. Э, Конунг, посмотри! Он перехватил весло, и Торвард обернулся. На штевне, прямо на крылообразном ухе дракона, сидела крупная ворона. Не ворон, вещь об птица Одина, а именно ворона. Она лапи у неё. Торвард поднялся на ноги и шагнул к штевню. Ему хотелось протереть глаза. На лапе птицы сияло под лучами полуденного солнца золотое кольцо, выкованное в виде дракона. Точь в точь дракон судьбы, который Торвард с детства привык видеть на руке у матери и ни с чем не смог бы спутать. Ворона соскочила со штевня, села на днище и обернулась к клубу плотного серо-дыма. Изумлённо вскрикнули люди, привлечённые появлением птицы, а из дыма вдруг показалась Кюнохёрдис, сидевшая на досках с отчасти утомлённым, а отчасти горделивым видом. По лицу её скользнула странная, чуждая серая тень, делавшая её похожей на призрак. Последняя тень и нового мира. И вот это опять была Кёна Хёрдис, такая, какой её все знали, и какую никак не ждали обнаружить на корабле посреди моря. И сам Торвард, и все, кто это видел, застыли и едва смели вздохнуть. Вёсла пришли в расстройство, корабль замедлил ход. С растякающегося шедшего следом закричали. А Кёна Хёрдис отвела лицо укоряющим взором и утомлённо вздохнула. Ну, вы так и будете глазеть на усталую старую женщину, болваны вы неотёсанные. Хотя бы мой собственный родной сын поможет подняться своей бедной матери. Торвард бросился к ней, и схватил за руки. Он жаждал не столько помощи, сколько убедиться, что это не видение. Нет, это в самом деле была она, Кюна Хёрдис, живая и настоящая. И на правой её руке сияло золотом обручье дракон судьбы, снова ставшее привычного размера. "Госпожа моя", воскликнул Торвард, всё ещё держа её за руки, и ничего больше он не мог придумать. Он тоже никогда не видел, чтобы его мать превращалась в птицу или животное, и понятия не имел, что она это умеет. "Да, Конунг сын мой, это я". Кюна кивнула с отчасти небрежным, а отчасти самодовольным видом. Скажу тебе, в мои годы превращаться в птицу и лететь без отдыха дни и ночи так-то легко. По труднее, чем отводить глаза, скажем, менять облик себе и другим. Это ведь только видимость, а вот чтобы превратиться в птицу, надо основательно себя переделать. Это по труднее. Я уже не так молода, чтобы вертеть хвостом. Но что случилось? Торвард наконец опомнился. Неужели ты так жаждала меня встретить, матушка, что взяла на себя такой труд? Или или в Аске и в Йорде уже враги? Тот же тревожный вопрос был написан на всех лицах, обращённых к ней, и Кёна Хёрдиса печально кивнула. Ты прав, Конунг, сын мой. В твоём доме со вчерашнего утра распоряжается бергве чёрная шкура, этот подлый рапэ сын рабыни. Он напал на нас ночью, как последний подлец. Мужчины Аскифьорда показали себя истинными воинами, не исключая и сыновей моей сестры Ингвильды. Но Рагнард, твой воспитатель, пал в бою и теперь уже у Одина. Весясский фьорд захвачен. Не дожидаясь ответа, Торвальд гневно ударил кулаком по борту и выругался, несмотря на присутствие матери. Он не мог вынести такого бесчестия второй раз за один год. Стоит ему покинуть Аски-фьорд, как кто-нибудь является его грабить. Почему никто не хочет это сделать, когда он дома? Нет, насколько я понимаю, дальше Аски гордо к вершине они не прошли. Хоть там был и Конунг Тимир с большим войском, Эрнульф Одноглазый встретил их на воде и не пустил дальше. Он жив, насколько я знаю, да. Вот кое-кто другой Кюна прикусила язык, не зная, стоит ли об этом говорить сейчас. Она очень любила привлекать к себе всеобщее внимание, но сейчас даже её слегка опакалывало нечто похожее на угрызения совести. Ей было немного стыдно наслаждаться за счёт чужого горя. И если бы чужого, а то ведь родного сына. Торвард поднял на неё тяжёлый выпросительный взгляд. "Говори, госпожа моя", негромко, но твёрдо попросил он. "Лучше мне знать заранее, кого я больше не увижу. Кто-то кроме Рагнара? Гранкель, В сыновья Хродмара? Об этих ничего не могу сказать". Но мы с тобой потеряли одного или даже сказать двоих. Не томи. Эта женщина, боюсь, именно сейчас, именно эту женщину ты стал бы жалеть больше всех прочих, кроме меня, конечно. Торвард в молчаливом мужестве взял её за плечи. Ему пришла в голову одна единственная мысль о Селе, та, которая сейчас была особенно близка ему, та, которая была одна. И одновременно двое. Да, Конунг, сын мой, это она. Кьуна грустно кивнула, и на этот раз её грусть была почти искренней. Она не умела горевать, но сейчас от души жалела о той боли, которую предстоит пережить её сыну. Сэлы с дымной горы. Она погибла как истинный воин. Торвард смотрел на неё, не в силах задать ни единого вопроса. И она Она утопила глаз богини Бат, добавила Кюна Хёрдис, и из-за него-то всё и вышло. Он был у неё, и она бросилась с ним в воду, чтобы он не попал в руки Бергведу. Торвард отвернулся, опёрся о борт и стал смотреть в волны. От острой, резкой боли в груди ему было трудно дышать. Где-то за спиной его стояли рядом Аренлейф и Сёльви. Сейчас скорее уzmлённые и недоверчивые, чем опечаленные, и, и по напряжённой спине Конунга они видели, что ему также трудно принять гибель Селы, как и им. Чуть больше полугода прошло с тех пор, как он возвращался с зелёных островов, ещё ничего не зная о больших переменах в своей судьбе. Тогда она встретила его в море, светловолосая душа Аскефьорда. И как раз он был её увидеть. Она была как первый солнечный луч, первый привет родного дома после разлуки. И Аскефьорд не мог выбрать для этого никого приятнее. Она принесла к его ногам отвагу воина, преданность сестры и страсть возлюбленной, не желая иной награды, кроме свободы дарить ему всё это. Она сохранила свою свободу до конца. Она сама выбрала час своей смерти, как величайший из героев древности. Как она сумела сделать всё это, стать героиней сказания, оставаясь просто селой из дымной горы? Боль поворачивалась в его груди как клинок и теснила дыхание. Села сражалась за него и с ним от начала до конца. И вот она погибла, а он в это время был далеко и ничем не помог ей, той, которая столько раз помогала ему. Ценой своей жизни она спасла от вражеских рук чёрный камень, которым он и его мать не сумели распорядиться лучше. Зачем он послушал Кюнухёрдис и не взял его с собой на Туаль? Не может быть, сказала Позадидергрейне. Она подошла от своего шатра на корме, и её меньше всех удивило внезапное появление на корабле незнакомой женщины. От матери Торварда Конунга, она ждала чего-то подобного. "Не может быть", убеждённо повторила лунное дева, придерживаясь за канат. "Ведь я видела во сне Конунга, что сэла во время свадьбы положит мне молот на колено и будет приветствовать меня в доме, а этого ещё не было". Значит, она жива, и мы ещё увидим её. Сомневаюсь. Кюнохёрди с холодным взглядом окинула девицу, которая смеет опровергать её слова. Она упала на глубоком месте, и даже не задержалась на поверхности. Она сразу ушла на дно, а там глубины, э, возле двора Хринга-бочки, на мысу, где мелкие ёлочки. Какая там глубина? под самым берегом Локтей 9-10. Безотчётно ответил Торвард, даже во сне помнивший наизусть все глубины Аске-фьорда. Но вот Кюнохёрди, казалось, была удовлетворена этим ответом. Так что внуку моему, как ни жаль, придётся появиться на свет в палатах Эйгира и Ран. Все молчали, а Торвард так же молча отвернулся от воды, сел на скамью и яростно ухватился за весло. Что бы там ни было, его путь лежал в Аскефьёрд. Пока Торвард Конунг оставался в Аблохбреге, Фрея Эрхина томилась, тяготилась его присутствием и жаждала так или иначе от него избавиться. Она почти обрадовалась вестям о нападении на побережье Риннов или Уладов, которые заставили его покинуть Холм Яблонь, и даже где-то в глубине души понадеялась на его героическую гибель. Пусть получит амулет, после этого будет гораздо труднее, но он исчезнет. Тот, кто впервые за 7 веков посмел навязать свою волю Фрие острова Туаль, а он внезапно уехал сам. И этот отъезд, опять-таки предпринятый по его, а не её желанию, возмутил Архину. Чтобы он там не рассказывал про какого-то беглого раба, который вздумал угрожать Фьяленланду, Фрия не считала эту причину уважительной. Ведь ты взял на себя звание военного вождя острова Туаль, а безопасность священного острова богини гораздо важнее, чем какой-то тамаски фьорд, убеждала она его, когда впервые услышала об этом. Ведь ты же оставил там место себя какого-то одноглазого родича, и этого вполне достаточно. Как это достаточно? Торвард смотрел на неё в изумлении. Ничего себе. Ты вон на собственную сестру не захотел оставить остров, когда отказалась ехать со мной. А она могла бы быть фри, ничуть не хуже тебя. Как же я могу бросить Фьяленланд? У него ведь нет другого конунга. Но это же совсем другое дело. Для Эрхины Фьяленланд был всего лишь словом, а Туаль вершины мира. Ты добился звания моего мужа и военного вождя острова Туаль. Ты и сам этого хотел. Я не тащила тебя сюда силой, и я не ждала, когда соглашалась на это, что ты будешь прыгать туда-сюда через море, как блоха. Блохи не прыгают через море. Торвард усмехнулся. Я не прыгал бы, если бы ты согласилась просто поехать со мной туда, как все жёны едут со своими мужьями и не оглядываются назад. Мне там нечего делать. Мой дом здесь. Я объясняла тебе это тысячу раз. Пора бы уже понять. Но тебе нравится меня мучить? Да ничего такого мне не нравится. Ну, оставайся. Я ведь тебя не тащу с собой. Но ты стал военным вождём острова Туаль. Это значит, что ты должен остаться здесь навсегда. Даже если богиня дарует нам мир и безопасность, твоё место здесь, в покое и силы. А если опять нагрянут иринны, значит, им придётся столкнуться с доблестью туалов. Я ваших с собой не зову, покой силы и без меня не опустит. Но как Туаль и будут сражаться без военного вождя? У вас достаточно храбрых мужей, достойных этой должности. Я не возражаю, если один из них пока займёт моё место. Перед такой наглостью Фриэрхина просто онемело. Век за веком военный вождь острова Туаль менялся только по одной причине по причине смерти. Иной раз его убивал враг, иной раз другой искатель почётного звания, но никогда ещё ни один человек не оставлял его по доброй воле, просто потому, что у него якобы нашли следы в другом месте. Ты не умеешь ценить даже то, что сам завоевал, в сердцах воскликнула она. Ты готов бросить под ноги драгоценное жерелье. Может быть, Торвард подавил вздох. Совести его не было вполне спокойно, и в словах Архины на сей раз содержалось больше правды, чем ему бы хотелось. Раньше я слишком стремился к тому, что того не стоило. Видно, мне суждено метаться между крайностями. Архина промолчала. В ней нужной ныне драгоценности, которую он раньше добивался, она увидела себя. Но он обещал сразу, как только вернётся в Васкифьорд, послать сюда Глазбогинибат, и потому ей приходилось сдерживать свои чувства, пока ещё она была в его руках. Но стоит только ей получить своё сокровище назад, тогда он узнает, какой силе бросил вызов. Собрався он быстро, за несколько дней, но перед отъездом, похоже, ещё успел закрутить какие-то шашни с Рифетдой. Эрхина ни в чём не могла их улечить, но в последние пару дней Торвард как-то подозрительно переглядывался с этой хитрой дрянью. О богиня, уж не с ним ли она так веселилась где-то на дальнем конце рощи на недавнем празднике высокого солнца, после чего пришла взлохмаченная и слишком румяная, с зелёными пятнами от травы на подоле? Тогда Эрхине не пришло в голову, что её собственный супруг может гулять с другими у неё под носом. Но теперь, когда подозрение возникло, ей хотелось своими руками удавить их обоих. Она хотела иной раз, но не смела спросить его прямо, ведь у него хватит наглости сказать да, а у неё не хватит самообладания перенести такое унижение. Никогда ещё Фрия острова Туаль не делила своего супруга с любовницами, и лучше уж ей не знать, если ей единственное выпало такое. Хорошо хоть то дергрейне совсем приданным он забирает с собой, и Эрхина надеялась, что ненавистная соперница никогда больше не ступит на землю острова Туаль. Но вот он уехал, а никакого облегчения Эрхина не испытала. Напротив, сейчас она чувствовала себя обокраденной и обманутой, так же, как в первые дни после исчезновения глаза богини Бат. Немаловажного труда ей стоило согласиться на этот брак, но соглашаясь, она никак не рассчитывала, что он продлится всего-то полтора месяца, и её жертва окажется почти напрасной. Он опять обманул её. До каких же пор он намеревается её терзать? Когда богиня положит этому конец, не находя себе места от беспокойства и досады, Эрхина целыми днями бродила по волам, никого к себе не подпуская. Рифетда вызывала в ней такое отвращение, что она отворачивалась от девушки, как от дохлой крысы, и запретила ей являться в сад богини. Если кто-то к ней обращался, она отвечала криком, не в силах себя сдержать. Торворт не шёл у неё из ума, и в ней крепло беспокойное предчувствие новых унижений. А что, если он в этом году уже не вернётся, и весьёстраф увидит, как мало он ценит её любовь? А что будет, когда глаз богини Бат снова окажется у неё? Она обретёт прежнюю силу, но будет ли он её уважать, как раньше? Сможет ли она снова стать богиней, взирающей на него, смертного, с высоты священного камня Фаль? Как он будет с ней держаться, когда утратит власть над ней? Архинас наслаждением воображала, как прогонит его от себя и наконец будет вновь свободной, но вспоминала, что так не годится. Раз уж она якобы добровольно признала его своим мужем, то прогнать его без причины будет нельзя. Рифетда было у них что-нибудь или нет? Если было, то это причина отвергнуть его? Да, но признать измену мужа, признать, что его, обладающего богиней, привлекают простые женщины на священный остров Туаль. Он привёз порядки своего затхлого фьядленланда, где его собственный отец имел несколько жён. Так было у него с ней что-нибудь или нет? О, богиня, если бы знать, не только Рифеда, но и все другие женщины стали ей противны. Сама мысль, что ей могут предпочесть другую, была остра ножа. Это она имеет право принимать или отвергать, но никто не смеет отвергнуть её. Он просто дикарь, тот, кто не понял, каким сокровищем завладел. Но как же низко пала она, попав во власть этого дикаря. Наступила ночь. Дом четырёх копий давно спал, и только Фре Эрхина ещё сидела на своём троне. Одна в большом пустом зале, вознесённая над спящим миром высокой спиной священного камня Фаль, который терпит только истинных потомков Харабаны Оллатира, она чувствовала себя спокойнее. Всё здесь напоминало ей о её высоком достоинстве. Ревность и обида казались унизительными, пустыми, мелкими. Но и сейчас Архина не могла полностью отделаться от них. На уме у неё был только Торвардт, Где он? Чем занят? На корабле или уже спит где-нибудь на земле у костра? Один, надеюсь. Думает ли о ней, если ещё не спит? Понимает ли, какую обиду нанёс ей всеми своими притязаниями и этим глупым отъездом? Может быть, хотя бы вдали от неё он наконец поймёт, в чём его долг перед ней. Вот также она сидела здесь в ту полночь, когда госпожа Ночь делала предсказания, которые они так плохо поняли и которые так полно сбылись. Сбылись для всех. Неомор убил не раб и не свободный. Тот, кто приехал на Туаль впервые, но бывал здесь раньше. Торвард Конунг под видом раба по имени Коль, а она Эрхина понесла потерю через то, что сама для себя выбрала. Потеряла амулет через село дочь Торбранда, пленницу, которую сама выбрала себе в подарок. Внезапно ей по미рещилось, что она в покое не одна. Эрхина обернулась, полная гнева на дерзкого, который посмел нарушить её уединение. И застыла. Две фигуры виднелись на скамье у северной стены, на скамье для гостей из земли Тмы. Стои половины острова, что поднимается только по ночам. Уже полночь. Остров снова круглый, и кто-то пришёл к ней оттуда. Одна из фигур куталась в тёмный плащ, и чёрные волосы обвивали тенью её бледное лицо. Вторая была одета в светлые, мягко мерцающие в полутьме одежды, и её золотые кудри велись водопадом солнечных лучей, заблудившихся в глубине ночи. Приветствую тебя, Эрхина, дочь Эрха. Данёсся до её слуха бесплотный голос, похожий на шелест тихих волн во тьме. На неё смотрели тёмные глаза богини, два глаза, но Эрхина ещё не поняла, что это означает. Приветствую тебя, подхватил второй, звонкий, как песни серебряные ветви с белыми хрустальными цветами. Как ладу прекрасному, к ней пришли две половины богини. Светлое и тёмное. Во сне это всё происходит. Наеву. У меня плохие новости для тебя, Эрхина дочь Эрха, заговорила госпожа Ночь, и Эрхина плотнее вцепилась в подлокотники кресла. Я принесла их тебе, и это будет мой ответ на тот дар, который ты невольно сделала мне. Дар! вскрикнула изумлённая Эрхина. Какой? Богиня посмотрела на неё и медленно мигнула. Эрхине отчётливо вспомнилась ночь возрождения солнца, когда богиня Бат смотрела на неё одним глазом, потому что второй её глаз служил тогда амулетом самой Эрхины. А если ты не справишься, я заберу мой глаз назад. Так значит, она не справилась. Твой амулет называемой глазом богини Бат отныне принадлежит мне. Богиня тут же подтвердила её догадку. Он на дне моря, в моих владениях, и человеческие руки никогда больше не коснутся его. Но почему? Почему? В отчаянном гневе воскликнула Эрхина, готовая требовать ответа даже с богини. Разве я не справилась? С чем я не справилась? Ведь я всегда и всеми силами оберегала свою честь, а это и твоя честь. Госпожа Ночь, не отвечая, смотрела на неё тёмными и бездонными, как сама предначальная бездна глазами. Ищи себя в богине и богиню в себе. Она искала в себе Фрейю, могучую и многоликую, а нашла только тёмную её сторону, только бат Но пусть отчаяние не терзает тебя, поспешно, как добрая норна, стремящаяся исправить пророчество злой, заговорила госпожа Свет. В каждой потере есть приобретение. Имеешь терпение понять, в чём оно. Ты лишилась амулета, и теперь тебе предстоит не выбрасывать силу своей души в бездну, а переплавлять зло души в благо и из слабости добывать силу. Никто другой не сделает тебя совершеннее, чем ты сама. И амулет скорее вредил тебе. Работай внутри своей души, ты достигнешь мудрости и равновесия. И те испытания, что ждут впереди, и будут ценой твоей мудрости. И тот, кого ты ждёшь, покинул тебя навсегда, продолжала неумолимая госпожа ночь. Любовь к тебе ушла из его сердца. Нет, ныне он будет искать радости в любви других женщин. Борьба ваша была предначертана судьбой, как орёл на вершине и змей под корнями, как тьма и свет. Вы вели борьбу со второй половиной собственного я, и в этом ваше благо, потому что без борьбы нет движения вперёд. Вы сражались как бог и богиня, потому что такова ваша природа. И вы оба станете сильнее и мудрее в этой борьбе. Ты причинила зло ему, а он тебе. Не сдавалась госпожа Ночь, и слова её легче доходили до сознания Эрхины. И теперь не будет вам покоя, пока оба вы живёте на свете, пока один из вас не уничтожен мстящей волей другого. Ясно теперь, что нет среди вас победителя, нет и побеждённого. Сама судьба послала вам испытание этой встречей. Благодаря ей каждый из вас ощутил в себе божество. Так пусть же река поколений вынесет к свету вас обоих. Радости с гневом теперь единственное доступно тебе. Но почему же он так легко отделался? Даже сейчас Архина не могла выбросить из мыслей свою обиду. Он ничего не потерял. Разве он совершеннее меня? Его дух более цельный, пояснила госпожа Свет. Он открыто говорит то, что думает и делает то, что хочет. Поэтому вся его сила остаётся при нём, а тебе приходилось скрывать истинные желания в угоду внешнему благодостинству, и это обедняло тебя. Но не завидуй ему, и он заплатит свою цену, не ниже твоей. Он твой повелитель тьмы. Он уничтожил тебя и тем возродил для новой жизни, в которой твоим амулетом отныне будет твоё сердце. Архина вскочила и протянула руки к призрачной фигуре, словно умоляя замолчать. Она и так услышала больше, чем могла вынести. Да её сознание едва доходил смысл спора двух богинь, таких разных и притом единых, как свет и тьма. Она понимала только то, что относилось к ней, но меньше всего была способна увидеть благо для себя в том, что совершил Торвард. Погибли все её надежды. Он разлюбил её, и у неё нет никакой власти над ним. Она брошена, опозорена в глазах людей и богов. Её мул лет погиб, и напрасны все её жертвы. И в этом виноват он, разбивший её жизнь. Радость из гнева, последняя радость Валькирии Брунхильд, радость погубить того, кем ей не суждено владеть. Гордость её легче смириться со смертью, чем с поражением, но не вся сила у неё отнята с потери глаза богини Бат. Ярость Ненависть, жажда мести, которую ничто уже не могло поглотить, нашли другой выход и обратились в гром на голову обидчика. Эрхину переполняли разом тоска и наслаждение, как в те ночи в его объятиях, блаженство свободы, которое даёт окончательное поражение. Больше ей нечего было бояться, и она дала волю своей душе, как в микс смерти. Он заплатит Тот, кто погубил мою честь и разбил мою жизнь. Слушай меня, владычица тьмы, повелительница Мойермер, бурное море, именем Оллатиры и Медви, давший мне власть. Я проклинаю его, Торварда сына Торбранда Конунга Фиялли. Проклинаю! Слушай меня, священный камень Фаль. Архинов вскочила с ногами на свой трон, и камень на это прямое обращение ответил тихим протяжным гулом, которого дом Четырёх Копей не слышал много веков. Силой богини Фрейи я отдаю его во власть богини Бат. Он, принёсший мне бесчестье, пусть он забудет, что такое честь. Пусть отныне поражения будут его уделом. Он, силой вынудивший меня к любви и бросивший мою любовь под ноги, пусть отныне лишь ненависть и презрение вызывает он в женщинах. Пусть каждый миг наслаждения грозит ему ударом ножа. Он, отнявший всю мою радость, пусть не испытает он в жизни радости. Он, отнявший и погубивший мою силу, пусть лишится силы навек. Он, презревший мою волю и мои желания, Пусть ни одно его сильнейшее желание не будет исполнено. Я, эрхина дочь эрха, фрия острова Туаль, проклинаю его именем богини. Ты, мой Ирмер, бурное море, возьми моё проклятье, пока не кончилась ночь, и вплети его в нити Норн, влей его в чашу богини и пусть настигнет его судьба. Я принимаю твоё проклятие, эрхина дочь эрха. Прошли стелы тьма. Обе фигуры уже не были видны. Именем священного камня Фаль я принимаю его. Всё в мире едино. Горечи радость, смотаны нормами в один клубок и имя ему испытание. мема, которого нет пути к мудрости и к себе. Обе богини исчезли. Обессиленная архина сошла с сидения трона и упала на ступеньках, опустив голову на руки. Её била крупная дрожь, в голове звенело, мысли путались, душу наполняли страх и отчаяние, смешанные со смутной надеждой. Она упала так низко, что ниже некуда. Обманутая, разбитая, проклинающая, отравленная горькой радостью гнева, она сама из богини Фрейи стала богиней Бат. Но она упала не одна. Он, повелитель тьмы в её судьбе, вечный возлюбленный, являвшийся под разными обличьями, приветший её в подземелье мёртвых. Он, тот, чьё имя отныне для неё запретно, разделит с ней тяжесть испытания. Им не суждено больше увидеться, но их борьба не окончена. Сцепившись, они оба рухнули в бездну, и теперь каждому из них предстоит одержать свою собственную победу, от самого дна найти дорогу вверх, дорогу к возрождению. И только в будущем станет ясно, кто из них на самом деле сильнее. Во вторую ночь после появления Квиттов и Тимеров в Аски-фьорде мало кто спал, и уж совсем никто спокойно. За прошедшие сутки Аски-фьорд превратился в два враждебных стана. Внешняя половина от устья до Аски-города была в руках Бергвида и Эйрёда Конунга. А внутренне, от Коннннгового причала до вершины, в руках Эрнóльва одноглазого. Но дальше люди не уходили, и в чёрные горы, как прошедшей зимой, убежало лишь несколько семей. Наоборот, из глубины страны на помощь ландфьёдингу постоянно подходило подкрепление. К вечеру того же дня Эрнульф Ярл располагал уже почти полутысячи воинов, как хирдманов, так и простых бондов с их работниками, вооружёнными секирами и копьями, и все были равно готовы отстаивать священный ясень Аскигорда. Где Кьонна Хёрдис никто не знал, но по правде сказать, они не очень-то беспокоились. Нежной любви к ней никто не питал, да и не из тех это женщина, кто пропадает. Битком набившись во все дома и строения, как пришельцы, так и местные спали по очереди, каждый миг ожидая нового нападения противной стороны. Ночь проходила, тьма начинала рассеиваться, и ещё до первых лучей зари, передустым фьордом раздались звуки боевых рогов. Фьяли узнавали рог Торварда Конунга и вскакивали в лекавании, хватались за оружие, уже в виде перед собой победоносную битву. Теперь, когда он возвращался, численное превосходство Бергвида и Эриода Коннга не казалось страшным. Квиты, и Тимеры, Наспех вооружились и выбегали из захваченных домов, торопливо сталкивали корабли. Те, кто стоял ближе к кустию фьорда, поспешно отходили к середине, к основным силам, потому что множество кораблей в предрассветной тьме выходящих из моря казалось несчётным. Фиалские драконы и хедмарские змии или волки шли, шли сплошным строем, грозно скаля зубы, и длинные ряды вёсел в дружном замахе казались крыльями. Снова звучали, отражаясь от скал Аскиф-фьорда, голоса сотни боевых рогов, но теперь не фиаллям, а врагам их они внушали ужас. Было ещё почти темно, когда началось сражение у причала Бергелюнга. Корабль самого Альвар Ярла подошёл к собственному причалу и быстро смылся сопротивление квиттов, пытавшихся помешать ему высадиться. Альвар Ярл с двумя сыновьями и дружиной бросился отбивать орага собственный дом, а Торварс с прочими пошёл дальше, к Кудунгову причалу. Сразу за ушастым шёл единорог Хельмунда, за ним Брок Роллауга зашитые ворта и лосось, где распоряжался брат его жены Ивар Ярл. Торвард стоял на носу в окружении телохранителей, состягом на длинном древке за спиной. Его чёрные волосы были заплетены в две косы, лицо скрывало полумаска шлема, но любой узнал бы его с первого взгляда. Из-под кольчуги виднелась красная шёлковая рубаха, ярким пятном выделявшаяся в дружинном строю. На запястьях сверкали два золотых браслета, а на груди блестела золотая цепь с последней туальской добычи. На широком поясе сидели золотые накладки, а в руках конунг сжимал копьё на красном древке. Копьё для первого броска, отдающего врага одину. Ещё на полпути и встретилось около десятка кораблей. Здесь были и Тиммеры во главе с её рядом конунгом, и Самбергвит на чёрном быке. Где ты, ублюдок, рап и сын рабыни, троль недоделанный? Сноса ушастого кричал Торвард, прибавляя к положенным обычаям вызова множество совсем неучтивых выражений. Ярость кипела в нём и требовала выхода. Ты, трос, боялся взглянуть мне в лицо, как мужчина мужчине. Ты, блудливая баба Калдоны свинарника, ты пришёл, когда меня не было, пришёл воевать с женщинами и рабами. Я пришёл отомстить тебе за все злодеяния твоего подлого отца, орал в ответ со своего корабля Бергвет, потрясая длинным чёрным копьём. Я разорил твой дом, и я убью тебя, как вы убили моего отца, стёр Мираконунга. А ты славно сражался с женщиной на острове Туаль. Посмотрим, на что ты способен, когда перед тобой мужчина. Это ты мужчина? В свере поответил Торвард ещё более разозлённым упоминанием о Берхине, вражда с которой впрям не украшала его в собственных глазах. Ты колдун, ты баба хоть и с бородой, умеешь только задом поворачиваться. Вспомни, как ты сбежал от меня тогда, в прошлом году, на море, на Квитинском востоке. Ты заморочил нас, напустил туман, а сам сбежал. Ты сражался боевыми оковами, ты воюешь чарами, как злобная старая ведьма. Ты сын ведьмы, моя мать законная жена конунга и славнейшего рода, а твоя бывшая рабыня. Ты внук рабыни, сын ведьмы, и отец твой не Торбрандконун, а тот великан, у которого жила твоя мать-ведьма. На это Торвард уже не стал отвечать, а метнул в Бергвида копьё. Тело хранителей отбили его щитами, а самому Торварду оружие носят тут же за спины подол новое. Корабли достаточно сблизились, так что не только Торвард мог добросить копьё. Полетели стрелы, над блестящими железными шлемами взметнулись круглые разноцветные щиты. "Узнаёшь ли ты меня, Роллауг, зашитый рот, зовущий себя Конунгом Хедмаров!" кричал по бок со своего корабля Эйрдконок, обращаясь к своему кровному врагу. "Узнаёшь ли ты меня?" Я, Эйриот, коннк Тимерланда, отец твоей девушки, которую ты погубил. Много лет прошло, но жажда мести не остыла в моём сердце. И напрасно ты надеялся, что я слишком стар и слаб, чтобы взыскать с тебя мой долг. Ты пришёл сюда постоять за твоего побратима, но позаботься получше о себе. Я вызываю тебя на бой, и пусть только один из нас потом расскажет о нём. Да лучше было бы и второй твоей дочери утонуть, чем стать невестой вон того бычехвостого, весело отвечал Роллаук, широко растягивая в издевательской усмешке свой обрамлённый шрамами рот. Ты, бедняга, совсем лишился рассудка, если выбрал себе такого союзника? И на кого же ты покидаешь двух твоих младших дочерей? Ведь внуков тебе от них не дождаться, они осиротеют, бедняжки, уже сегодня к полудню. Корабли сблизились, железные крючья с обеих сторон разом впились в борта. Но с разгона ушастый чёрный бык встали борт к борту так, что носы того и другого оказались на противоположных концах. С мечом и щитом Торвард кинулся на быка, через который ему теперь предстояло прорубиться, чтобы добраться до Бергвида. Вокруг них на воде с тем же криком, лязгом и треском сшибались и цеплялись попарно корабли. Квиттифьялли, Хедмары, Роллауга и Тимера и Эйрдоконунга все нашли себе противника. Несколько кораблей приблизилось к причалу, и на площадке под соснами тоже завязалась схватка. Из глубины фьорда всё ближе звучали боевые рога. Люди Эрнольва одноглазого по воде и по берегу шли под стяг своего конунга. Кюна Хёрдис и теперь выкинуло нечто, на что была способна на одно Когда женщины с кораблей Роллаугаконнга ночью перед битвой сошли на берег в Лебяжьем фьорде, она не пожелала покинуть своего сына. И Торвальд не стал ее особенно уговаривать. В конце концов, она взрослая женщина, умеющая, кроме всего прочего, улетать от опасности на вороньих крыльях. Вот и теперь Кюна Хёрдис с удобством сидела под мачтой у Шастова, наблюдая за сражением, которое кипело, рубило, рвало, звенело, ревело, кричало и стонало на расстоянии протянутой руки. Но мало того, что оно её не задевало, её просто никто не видел. Зато она из-под невидимого щита колдовской ограды отлично видела всё. С огромным удовольствием она наблюдала, как её сын прорубается сквозь квитингский строй, а за ним из четырёх телохранителей успевает один только Асбьорн-поединщик. Торвард был похож на железный ураган, и само его приближение отбрасывало квитов даже раньше, чем их успевал коснуться его клинок. И вдруг копье, брошенное с другого корабля чьей-то сильной и меткой рукой, пролетело на душастом и ударило Торварда сзади. Прикрыть его никто не успел. Остриё пробило колечки кольчуги, пробило стегач и вонзилось в спину возле лопатки. Торвард впервые миг словно бы не заметил и сделал ещё несколько шагов, но потом вдруг упал, как будто что-то невидимое схватило его за ноги. Над ним раздался резкий нечеловеческий крик, как вопль предостерегающей судьбы на переломе. Кьюна Хёрдис в ужасе вскочила, как любая мать на её месте. И только она одна увидела другую женскую фигуру, вставшую над упавшим Торвардом и закрывшую его огромным щитом, валькирию Регинлив. Не помня себя, Кьёнухёрдис по камням, по сломанным щитам, по раненым и по трупам стала пробираться к чёрному быку. По рядам фьялли пронёсся тревожный крик. Квиты радостно завопили, увидев, что вражеский вождь упал, и надей, что он убит. Асбьёрный Рэгн наосец регны попытались поднять Торварда, но он был без сознания, опустошённый нечеловеческим напряжением всех сил. Под прикрытием Хирдманов они вдвоём перенесли Конунга назад на Ушастово, где уже ждала Кьуна Хёрдис. Квид ты сликующими воплями рвались вперёд, дружина Ушастовола сдерживала их. Кьуна встала на колени возле сына, а сбьёрный Рэгн перевернули его и в торопах зажали рану. Кольчугу с Тигач следовало бы снять, но это и здоровому нелегко сделать, а раненый при этом потеряет слишком много крови. Оттолкнув их, Хёрдис приблизила ладони к ране и зашептала, пытаясь заговорить кровь, чтобы можно было освободить Торварда от доспехов и перевязать как следует. Это ещё не самая страшная Кюна, сказал над ней извиняющийся женский голос, похожий на звук сильного удара клинка, клинок Подняв голову, Хьордис увидела Регинлейф. Та стояла, опираясь на свой щит и отгораживая троих мужчин и кюнот кипения битвы. Лицо и грудь валькирии были забрызганы кровью, глаза горели огнём дикого возбуждения. Густые кольца чёрных волос шевелились, как змеи. "Эта рана ещё не самая страшная", продолжала валькирия. Немало таких ран, он ещё перенёс бы, если бы не был ранен сам его дух, ранен проклятьем, а против злых чар мой щит бессилен. Дух, что ты там такое болтаешь? возмущённо взвизгнула Хёрдис, в горячке не поняв ничего из этой речи. Что ты тут стоишь и болтаешь, как ленивая рябыня? Куда ты смотрела, разява? Тебе ведь положено закрывать его в бою. Лучше помоги. Послушай, что я тебе скажу. Это ты тратишь время на болтовню, а время уходит. Регенлейф тоже гневаясь, взмахом копья указал на восток, где всходило над горами красное солнце. Слушай же, это рана только следствие, а причина проклятье. Фрия Эрхина с острова Туаль прокляла его. Она прокляла его этой ночью, и жить ему осталось совсем недолго, если ты, его мать, что-нибудь не сделаешь. Проклятье! Юно Хёрди сопустила руки. Этого она, как и многие, в тайне ждала и в тайне боялась. Но как я могу его снять, если даже не знаю, в чём оно? Снять его нельзя, его можно только перехватить и перенаправить. Ты его мать, у него нет женщины ближе тебя. Если не зря тебя столько лет звали колдуней, ты что-нибудь сделаешь? Только сейчас, пока не кончилась ночь, пока госпожа Тмы не ушла в море, унося его с собой. Слушай, оно ещё звучит между морем и небом, ещё отражается на влажных воздушных тропах. Догони его, если сумеешь. Регенлейф ударила мечом о щит. Раздался гулкий звон, раскатившийся над всеми кораблями, но мало кто во Фьорде услышал его в гуще битвы. Зато Хёрд ис услышала нечто иное. Из счёта раззвучали слова, произносимые где-то очень далеко незнакомым и искажённым, и сломанным в пространстве женским голосом. Имени мол латиры, медведившей мне власть, я проклинаю его Торварда сына Торбранда, конунгов ялли. У Кюны Хёрди смелось много недостатков, но в нерешительности и несообразительности её никто не упрекнул бы. Мгновенно выхватив из ножен на поясе регны нож, она порезала себе правое запястье и повернула руку так, что кровь потекла на браслет и обильно залила золотого дракона. Силой дракона судьбы, силой руны дак я заклинаю, да повернётся назад зло, выпущенное на волю, твёрдо и уверенно заговорила Хёрдис, и сами силы вселенной не могли противиться власти в её голосе. Эта женщина умела хотеть. Всё едино во вселенной, и всё едино в Одине. Пусть сольётся ненависть с любовью, а жизнь со смертью. Пусть течёт вода в обе стороны, и вперёд, и назад, сливаясь в Рунидаг. Поражения будут его уделом, говорил голос из щита. И через поражения сила Рунидаг приведёт его к победам, быстро добавила Кюнохёрдис. Она не могла отменить произнесённое проклятие, но могла изменить его, присоединив к каждой из его частей неотделимую от неё противоположность. Пусть отныне ненависть и презрение будет вызывать он в женщинах, и через ненависть придёт он к любви. Пусть не испытает он в жизни радости, но смехом он будет встречать свои горести. Пусть лишится он силы навек. Силы сдерживать свою силу ему будет порой не хватать. По сильнейшие его желания не будут исполнены, и сильнее всего он будет желать своей смерти. Кюно выкрикнул это, всю силу своей души вложив в этот крик, и последние мгновения ночи, как змея, ускользнула, мелькнув чёрным чешуйчатым хвостом. Голос со счета умолк. Над чёрными горами взошло солнце. Госпожа Ночь ушла в море, унося с собой проклятие и благословение, дар двух норн, злой и доброй, которые к каждому из людей приходят парой. Две силы, почти равные, столкнулись в высших мирах, наровя вытеснить и подавить одна другую. Невидимый поток сил хлынул вниз и разлился на даски фьордом. Море, разрываемое изнутри двумя мощными разнонаправленными потоками, вскипело и забурлило. Морские воды хлынули во фьорд. Точно великанши, дочери Игира, верхом на волнах спешили принять участие в битве. Могучие валы подкидывали корабли, вырывали крючья, разрывали сцепленных соперников и разносили их по разным сторонам фьорда, чтобы бросить на скалы или на камни. Фиорд кипел, образовалась жуткая свалка из нескольких десятков кораблей, которые мотало между скалами, безжалостно ударяя друг о друга. Многие избившихся дружин остались на чужих кораблях, но некогда было беспокоиться об этом. Оружие выпадало из рук, и воины, уже не думая о сражении, судорожно цеплялись за борт или с камью, чтобы не вылететь в воду. Целый дождь выпущенных щитов, копий, мечей и секир Шлемы с лопнувшими ремнями, вёселы даже сорванных мачт летел в воду. Летели человеческие фигуры, и многие сразу тонули, утянутые тяжестью кольчуг и оружия. Регенлейв подхватила свой щит и взвилась в воздух с мечом в руке. Резкий свистящий вопль раздались над фьордом, вплетаясь в дикий рёв волн, треск разбиваемых кораблей и человеческие крики. Разом девять женских фигур пронеслись над морской и береговой битвой. Все 9 грозовых дев с золотыми щитами летели исполнить волю Одина, внявшего жертвам. Регенлейф ударила мечом по чёрному быку, и корабль перевернулся. Полетели по пляшущим волнам деревянные обломки и щиты, а стремительный поток потащил корабль на скалы. Сам Бергвит, мокрый и безоруженный, держался за свой плавучий щит в другой руке сжимая мешок, где хранилось его главное сокровище дракон памяти. Он что-то кричал, лихорадочно пытаясь плыть к берегу, но не в силах справиться с волнами. И вдруг возле него разлилась мгновенная вспышка ослепительного серебряного света. Посреди жуткой мешанины из бьющихся волн, ломаного дерева и изутуплённо копошащихся человеческих тел, воспарила над водой исполинская фигура белого дракона, белого и серебристого, как иней, с широкими сияющими крыльями, с глазами, как две звезды. С золотым пламенем в открытой пасти. Сперва полупрозрачный, как видение, белый дракон взлетел над сотнями потрясённых людей, на глазах обретая плотность и убедительность. До гейда, который из последних сил взывал утопающий бергвит, услышала его. В такой дали она ничего не могла сделать, но она пробудила силу дракона памяти и снова выпустила наружу ожившее чудовище, которым серебряный кубок когда-то был. Дагейда в дикой ярости закричала на ушастом Кюна Хёрдис, единственная из всех понявшая, что произошло и откуда взялось чудовище, вдруг взмывшая над головами. Дрянь, мерзавка, великанья тродия, чтоб тебя тролли взяли, чтоб мне удавить тебя той ночью, когда сдох твой гад папаша. Кюна чуть не плакала от досадливой ярости. Немного нашлось бы у неё соперников в мире, но самым сильным из них была её собственная дочь, рождённая от великана Свальнера. Отвергнутое и забытое прошлое догнало Хёрдисс и занесло когтистую лапу над головой её сына, грозило погубить её единственное признаваемое и любимое дитя. Если бы не прожила на те 2 года в пещере великана, не появилась бы на свет дагейда ведьма, злобное и жадное сердце квитинских гор. Но те 2 года принесли Хёрди Скалдунье не только тяготы, но и дары, без которых она не стала бы истинной колдуньей. И она умела пробуждать зачарованного дракона, что однажды уже принесло фьяльям победу в тяжёлой битве. Сорвав с руки кровоavленный браслет, она взмахнула и мыслью бросила прямо в воду, выкрикнула что-то, и новая вспышка, на этот раз огненная, разлилась над фьордом. Второй дракон, как золотисто-пламенное облако, взмыл в небо вслед за первым, расправляя пылающие крылья. В бой вступил дракон судьбы, её неотделимое достояние по доброй воле, что было непременным условием власти над ним, переданное Хёрдис обоими её мужьями, великаном Свальнером и конунгом Торбрандом. И где-то далеко, в глуши нехоженых долин за Золотым озером, В кургане Торбранда Конунга на коленях у мёртвого беспокойно зашевелился спящий меч по имени Дракон битвы. Чёрный дракон, старший из трёх братьев, не мог сбросить оковы, но сон его был нарушен потоком той нистовой силы, что вознесла в небо обоих его кровных родичей. Две слепительные вспышки, две живые молнии, белая и золотая, носились в рассветном небе над даскифьордом. То ли сражаясь, то ли играя друг с другом, исполняя какой-то неистовый танец силы, вроде тех обрядовых воинских плясок, где так тесно слиты красота и ужас, искусство и угроза гибели. Люди внизу уже не помнили о сражении. Те, кто ещё не лишился сознания от ужаса, могли думать только об одном: найти ямку в земле или щёлочку в камнях, чтобы укрыться от меча валькирии и от огня двух драконов, льющегося с неба. Корабли, ещё оставшиеся на плаву, несло прочь от места битвы, одни к вершине фьорда, другие к кустью и в открытое море. Белый дракон вдруг ринулся вниз, накрыв серебряными крыльями весь фьорд от одного берега до другого, а когда он взмыл снова к небу, в когтях у него болталась маленькая чёрная человеческая фигурка. Мало кто это заметил, поскольку ни разум, ни глаза не выдерживали ослепительного ужаса. А белый дракон уже стремительно удалялся на юг. И вот уже серебряная звёздочка пропала, в последний раз мелькнув среди облаков. Дракон памяти возвращался домой, в руки своей истинной хозяйки, за одно унося от опасности того единственного человека, которому дочь великана обещала помощь и защиту. Только это она сейчас и могла сделать. Золотой дракон сделал ещё три круга над фьордом, провожая улетевшего брата, с которым был разлучён в течение веков и с которым ему ещё очень нескоро предстояло увидеться снова. Затем он устремился вниз, по мере снижения быстро уменьшаяся в размерах. Тем немногим, кто смельдовался на него смотреть, показалось, что он просто исчез, не долетев до воды. А на палубу корабля у ног Кён и Хёрдис упало золотое обручье в виде дракона. Упала прямо в лужу подсыхающей крови Торварда Конунга. Точно дракон жаждал глотнуть этого пьянящего питья, пока не оказался вновь в крепких руках той, что имела над ним нерушимую власть. Кьёна Хёрдис подобрала обручья, обтёрла своё нарядное дорогое платье и надела на запястье. Руки её дрожали, и она ведь была живым человеком, но в душе её ужас смешался с гордостью. Вот и эту битву выиграла она. Она, умеющая не сдаваться. Ну что вы все заснули? крикнула она, кидовая взглядом десятки мужчин в самых нелепых позах лежащих на палубе, в камнях, бортах корабля. Ждёте, пока и нас выбросит на камни, а ваш конн он умрёт от потери крови? Оно ну, живого у меня взяли в завёсло. Каске горду. Думаю, больше никто не помешает мне вернуться в мой собственный дом. Да, как сказал бы Торвальд Конунг, если бы был в сознании. И в самом деле, хёрди скалдонии не из тех, кто позволяет кому-то себе мешать. Когда к полудню оставшиеся в живых пришли в себя и стали способны оценить обстановку, выяснилось, что победу девы Гросс принесли всё-таки побратимам. Корабли квиттов почти все разбились о скалы. Большая часть их дружины утонула, а оставшиеся были обезрожены и подавлены до полной неспособности сопротивляться. Несколько квитинских кораблей вынесло через устье фьорда в море, и больше они не давали о себе знать. Ирётконунг с большей частью своей дружины оказался заперт во внутренней части фьорда, между вершиной, где стояли несколько прибрегаемых на крайний случай кораблей Эрнвольва Ярла, и конунговым причалом, которым снова владели фьялли. Кьёна Хёрдис немедленно водворилась в опустевшем аске горде, который не пришлось даже отбивать. Торварда перенесли в дружинный покой и уложили. Рану его перевязали со всем возможным искусством. Кьёна Хёрдис сидела над ним гордая и величавая, уверенная, что самую страшную угрозу она от него отвела, и теперь его выздоровление дело времени. Рулоук, зашитый рот, остался почти невредим, не считая лёгкой раны под локтем, и вдвоём с Эрнльвом Ярлом деятельно занялся наведением порядка. Эрнльф Ярл отправился на переговоры с Эйрёдом Конунгом. Тому не слишком хотелось признавать поражение, но положение его, зажатого на воде чужого фьорда между вражескими кораблями, даже без возможности выбраться на сушу, было безнадёжно. Эрнель Фярл, по природе человек миролюбивый и великодушный, предложил ему перемирие и безопасность до тех пор, пока Торвард Конунг придёт в себя и сумеет принять достойное решение. Фялли вновь завладели своими домами. Вместе с подкреплением из глубины побережья они собирали вдоль берега на причалах, на камнях перевёрнутые и поломанные корабли, вытаскивали трупы, ловили растерянных квиттов и тимеров. Пленных рассаживали по пустым корабельным сараям. Самый знатный добычей был, пожалуй, чёрный бык. Подцепив крючьями с лодок, его доставили на Конунгов причал, выволокли на песок и там торжественно отрубили ему голову, срубив бычью голову со штывня. Братья Хродмарин, Гиоба ранены, брат мой Сигвильд ранен, а Хродлей сын Альвара погиб. С грустью докладывал Хальмунд Кюнихюрдис. Всего не меньше сотни мы потеряли. Это только те, про кого я знаю. Ночь наступила, но почти никто не спал, несмотря на усталость. Всю ночь по обоим берегам фьорда горели костры, в которых сгорали обломки кораблей. Люди ходили из дома в дом, искали друзей, родничей, соседей. Где-то радовались победе, где-то рыдали над погибшими. Стало светать. На площадке причала у Пологового холма тоже догорал костёр. Дозорной дружины Эрнльвейярла следили стоявшие неподалёку корабли Тимиров. Но никто почему-то не заметил, откуда взялись над самой водой две небольшие женские фигуры. Внезапно обнаружив их всего-то шагах в десяти, Хьердман и Сарен Лейвом во главе не могли понять, как эти две девушки попали в воду, что они там делают между камней. Две такие похожие, как сёстры-погодки, совсем молодые, невысокие ростом, светловолосые девушки всем казались очень знакомыми, но никто, даже сам Аренлейф, не мог в каком-то странном полузабытье сообразить, кто же они. Одна из них была, казалось, без сознания и бессильно висела на руках у другой, которая тащила её из воды на берег, выбиваясь из сил, путаясь в мокром платье. А светлые волосы бесчувственной девушки волочились по песку и цеплялись за камни. Кто-то дрогнул, кто-то хотел помочь, но странное оцепенение, похожее на пресловутые боевые оковы, не давало сдвинуться с места. Наконец, девушка справилась и вынесла подругу на песок. Там она опустила её и встала рядом на колени. Нагнувшись, Анатоль дышала ей в лицо, то ли что-то шептала, потом поднялась, оглянулась на замерших мужчин и сделала лёгкий знак рукой. Ну что же вы? И вот тут все её узнали. Даже более молодые из тех, кто никогда не видел Сульвик старшей, тот же догадались, что это она. Только она могла быть так проста и так прекрасна. Только у неё белое лицо дышало такой добротой и заботой, оставаясь при этом отстранённым, призрачным, неживым. Она улыбнулась, потом шагнула в волны и исчезла. Она ушла назад в ту стихию, которая вот уже 27 лет была её домом. но не вытеснил из памяти прежнего дома земного села открыла глаза и увидела над собой небо она точно знала что умерла потому что бросилась в воду с обрыва на глубину в 10 локтей а чёрный камень с неудержимой силой тянул её вниз она украла его у истинной хозяйки много лет питавшей его своей силой и он отомстил ей она умерла Она попала в другой мир, где воздух был густ и плотен, как вода, где царил вечный мрак и золото в палатах Эгира служило вместо светильников. В доме снеоглядно широкими стенами шёл пир, и она ходила между длинными столами, где сидели какие-то огромные люди, или великаны. Она тосковала, потому что помнила другой мир. Она просила отпустить её, и Сольвейк, её сестра и подруга, просила вместе с ней. Ей говорили, что она умерла и не может вернуться, а она отвечала, что это ничего не значит, потому что ведь каждый человек умирает и рождается вновь множество раз. И если уж она принесла им, владыкам моря, глаз богини Бат по рождению тьмы, то от чего же мне разрешить ей возродиться прямо сейчас и в том же самом теле? А то же самое тело ей очень нужно. Ведь их живых в этом теле, собственно, двое. И она ни за что не хотела бросить этого второго. И наконец их отпустили. Сольвик взяла её за руку и повела по тропам подводных течений вверх, к небу или к поверхности воды. Она лежала на площадке пологого холма, на которую тысячи раз в своей прежней жизни выпрыгивал из маленькой лодочки или с борта большого боевого корабля. Мокрая одежда и мокрые волосы опутали её тяжёлыми холодными оковами, но воздух Лёгкий воздух земли свободно входил в грудь, а небо наверху было ещё более глубоким и беспредельным, чем пучины Гира. Она опять очнулась дома, в васки-фьорде, и опять над ней склонился брат Аренлив, который почему-то плакал, глупо размазывая слёзы по носу. В первый раз за последние 15 лет Когда Торвард впервые пришёл в себя, ничего особенного увидеть ему не удалось, потому что он лежал лицом вниз. Надо же, тролли бы их побрали. Угараж дело получить рану на спине. Доказывай потом, что это они зашли сзади, а не он повернулся к ним в бою спиной. Голова шевелилась, хотя и болела. С кем он дрался, вспоминалось с трудом. Туалы, уклады, квиты перемешались и катались одним глупым суматошным клубком. Когда его наконец подняли и перевернули возле лежанки, он увидел лица Кёны Хёрдис и Селы. Как две норны, старая и молодая, они сидели и смотрели на него. Появлению Селы он не удивился, хотя теперь и помнил, что мать сообщила ему о её якобы смерти. Поверить в её чудесное, неважно, каким образом свершившееся спасение удалось быстрее и легче, чем в её гибель. Приветствую тебя, Торвард Конунг, сын мой. Ты родился заново, сообщил ему Кюнахёрди с самым торжественным видом. Только я ответил Конунг в яли, пытаясь прочистить горло и вспомнить хоть какие-нибудь слова. Села поднесла к его рту деревянную чашку с водой и помогла глотнуть. Торвард поднял левую руку, правая не двигалась, и вцепился в чашку, прижав её пальцы. Он жадно глотал воду, проливая на грудь. Потом оторвался, перевёл дыхание и выпросительно посмотрел на Селу. Она не была бы его норной, если бы не понимала, что ему нужно. А скифьёрт наш, сказала она. Ты дома. Бергвида тролли унесли. Эйрётконунг заперт между медвежьей долиной и пологим холмом. Ролаук жив, Хельмун тоже. Про кого тебе ещё сказать? Лучше ему узнать про себя самого, вмешалась Кюнохёрдис. Ты чудом выжил, Торвард Конунг, сын мой. Собирайся силами, они тебе теперь понадобятся. Эрхина прокляла тебя. Я твоя мать, едва-едва успела переломить её проклятие. Я дала тебе возможность сопротивляться ему, но всё дальнейшее зависит от тебя самого. Отныне любовь твоя будет отравлена ненавистью, радость горечью, а победа досадой. И только от тебя зависит, сумеешь ли ты первое добыть из второго. И ничего теперь не выйдет из моего замысла женить тебя на Гроа, вздохнул Роллаук, не такой весёлый, как обычно. И теперь тебе можно любить только тех женщин, которые тебя ненавидят, а мне совсем не нужно, чтобы тебя ненавидела сестра моей жены. Ну, тут ей нашёлся ещё один жених. Это Кённахладгут придумала. Раз уж мы поймали в село к старого Эйрёда Конунга, может нам за одно его женить? Не так уж он ещё и стар, на самом-то деле. Я дам ему другую девушку взамен той, что мы с тобой утопили. И впредь он будет осторожнее размахивать своим мечом. А может и сыном успеет обзавестись напоследок. Не Бергвид уже в самом деле Тимирланд оставлять. Но всё это едва ли доходило до сознания Торварда. Ерёт конунг ион Фругро, даже Архина сейчас казались чем-то далёким и невнятным. Он всё ещё держал рукусылы вместе с чашкой и смотрел ей в лицо. Из всего, что он видел, слышал и вспоминал, это лицо было важнее всего. Она единственная сказала что-то важное. Аскифьёрд наш или наш Аскифьёрд. Эти слова и были тем якорем, который удержал его на берегу. Ты дома, Да, теперь он дома. Дома ли? В нём сломалось что-то важное. Его судьба была обломана чьей-то сильной рукой, и его надолго отбросило от берега. Что с камнем? хрипло выговорил он, и только Села разобрала, что он спросил. Он на дне, ответила она. Он слишком тяжёлый для земли. Он принадлежит тьме и ушёл в тьму. Торвард помолчал, потом отвёл глаза. Постепенно до него доходило всё значение случившегося, и выражалось это значение только самыми нехорошими словами. Села сжала его жёсткую от мозолей руку. Она прекрасно его понимала. Глаз богини Бат погиб и никогда не вернётся к эрхине. И он, Торварт, обещавший вернуть ей камень-амулет, словом и честью обязанный его вернуть, выходит нарушил слово и обманул её. И тут уже ничего нельзя исправить. Ничего, Торвард Конунг, тихо сказала Села. Нам всё-таки повезло больше. У нас-то нету амулета, в котором можно украсть разом всю силу Фьяленланда. Каждый из нас такой амулет, и ты, и я. За спиной Селы появилась ещё одна фигура, полупрозрачная, видимая одному Торварду. Реген Лейф без меча и щита, безсильно опустив руки, смотрела на него из темноты. И прямо в его сознании раздавался её голос, теперь не похожий на звон клинков, а тихий и едвавнятный, как шёпот прибоя. "Ни в саду богини, когда призрак метал в тебя копье, было твоё испытание, Торвард Конунг. Оно теперь только начинается. Только теперь нанесён тебе удар, который тебе предстоит выдержать и тем доказать свою силу". Ещё не раз ты умрёшь и родишься, прежде чем станешь собой. Только сам ты поймёшь, проклятие или благословение богов было всё, что ты пережил и ещё переживёшь. Умение извлекать силу из слабости делает любое проклятие благословением. И я хочу, чтобы ты нашёл его в себе. Села тихо поднялась и вышла. В гритнице её ждал Бран вместе со всеми пережившими её гибель и возвращение. Пока она сидела возле своего бесчувственного брата, он не смел ей мешать, но изнывал от желания выяснить, любит ли она его хоть немножко. Та, что теперь казалась девой и нового мира, не только туалом. Она сама ещё не знала, что ответит Брану, если он узнав, что она всего навсего дочка узница, всё же не отступится от неё. Тогда и она поищет в своём сердце немножко место для него. О Торварда теперь свой путь, и на этом новом пути её любовь и преданность уже не могут ему помочь. Ещё до конца лета в доме Стурыотда справили разом две свадьбы. Его внук Аренли взял в жёны госпожу Даргрейна, а внучка Села стала женой брана сына Неамора. Правда, Торвард Конок на пиру не присутствовал. Оправившись от раны, он сразу вёл дружину в поход на Эриу, и Васко и Фёрди его не видели ещё довольно долго. А в начале зимы в Дымную гору однажды пришла молодая, но очень рослая и сильная женщина с маленьким ребёнком на руках и с чёрной коровой из породы бербурских каменных коров по задине привезе. Волосы гостей были чёрными, кожа тёмная и грубая, и изъяснялась она с большим трудом. Звалась она Кюрли, что значит коровка. Как она рассказала, прошлой зимой во время своих странствий в Чёрных горах Аренлив несколько дней прожил в её пещере, и она передала ему того чёрного быка, на котором он так быстро доехал до Рауденланда. Но теперь у неё родился ребёнок, и она не может зимовать с ним одна в горах. Стуры от только развёл руками, выслушав этот рассказ. И женщину по имени Кёрли приняли в дом. Её сына назвали Бергом. Он вырос могучим воином и прославился подвигами в дружине Торварда Конунга. Уссел родился сын, которого назвали Лительот. Он вырос очень умелым мастером, и Стуреот доставил ему свою кузницу возле Дымной горы. Госпожа Дэргрейна родила девочку, и её назвали Сольвейк. А Торвард Конунг в следующий раз показался дома только через год. когда почувствовал, что ему под силу переломить проклятие, и он не принесёт беды тем, кто окажется рядом с ним. Много раз к его груди устремлялись клинки, зажатые в самых разных руках. Но прошло около 3 лет, прежде чем он впервые услышал о той, в руку которой он сам вложил свой собственный нож, и которая наконец-то сняла с него проклятие Эрхины.